В Казахстане за этими событиями наблюдали с особым интересом. Тут была своя Альфа, уже переименованная по-казахски Варыстан Лев, лишившаяся значительной доли штатного состава после того, как основная часть бойцов уехала в Краснодарский край, где расположена одна из главных баз спецназа Альфа ФСБ России. В суете первых лет независимости, впрочем, о ней на некоторое время позабыли. Но потом на свет всплыли некоторые обстоятельства, которые заставили руководство Казахстана заняться делами Арестана со всей серьезностью. Дело в том, что оставшиеся без должного контроля бойцы элитного спецподразделения начали заниматься «частными приработками». оказывая широкому кругу униматителей услуги равных в которых им естественна не было на дворе была эпоха первоначального накопления капитала со всеми сопутствующими обстоятельствами так что спрос на специфические услуги явно превышал предложение Выяснилось это случайно в поле зрения следователей комитета нацбезопасности попал тогдашний заезжий магнат Бернбаун Его заподозрили в каких-то махинациях с экспортом природных ресурсов. Тут-то и выяснилось, что бизнесмена охраняли люди из Астаны. Они сопровождали его в полной боевой экипировке, вооружённые до зубов на машинах, приписанных к гаражу КНБ. Это было очень неприятное открытие. Президент и его помощники вдруг осознали, что суперменов из этого элитного отряда, головорезов из головорезов, прошедших через боевые действия, недостатка у них во времена последовавшие за распадом союза, к сожалению, не было. Так что у бойцов Арыстана накопился солидный боевой опыт, словом, весьма опасных людей запросто можно нанять на дело и посерьёзнее. Например, взятие президентского дворца с его хозяевами. Нурсултан Назарбаев приказал установить жесточайший контроль над подразделением Комитетского спецназа. занимался этим делом тогдашний руководитель администрации президента человек, заслуживший прозвище серого кардинала, один из ближайших соратников Назарбаева Нуртай Абыкаев. Для наведения порядка в рядах Арыстана Абыкаев пригласил к себе советником генерала из ветеранов Альфы Алексеева который после событий 93 -го года отказался изменить присяги и перейти под контроль российского МВД. А во главе казахского Арыстана руководитель администрации назначил полковника КГБ Каржумбаева. Именно тогда Назарбаев дал полномочия назначать руководителя спецназа прямо из его администрации. Когда был разработан механизм функционирования и контроля, который не изменился и по сегодняшний день. Об этом механизме мало кому известно, но те, кто о нём знает, ни на секунду не поверили официальной версии убийства оппозиционного политика. У бойцов Аристана не было даже теоретической возможности оказаться за пределами базы со штатным оружием. системами связи и на транспорте из секретного гаража подразделения без прохождения нескольких этапов контроля и без приказа в начале 90-х на заре независимости офицеры спецназа а в Арыстане служат только офицеры рядовых и сержантов тут нет могли бы без особых проблем прихватить с собой автоматы и радиостанции Но в 2006 году это было уже невозможно. Назарбаев хорошо представлял, на что способны бойцы этого отряда и держал их в ежовых рукавицах. Мало кому известно о том, кому именно подчиняется Арыстан, а подчиняется он между тем только главе государства напрямую, хотя и состоит на балансе у комитета национальной безопасности. и финансирование его идёт по линии комитета. Согласно внутренним приказам, утверждённым лично президентом Назарбаевым, указание на использование силы средств этого элитного отряда даётся лично председателем КНБ. Ни один из его замов, равно как и начальники областных управлений надз безопасности, не имеют права отдавать приказания командиру и бойцам арестана